эпилог. В этом году Никита пропустил свой самый любимый момент весны. Краткий миг, когда на черных ветвях деревьев точно по мановению руки величайшего из магов появляются и два заметные зеленые брызги. Никита заступил на смену, одежурил двое суток подряд, и так получилось, что когда шагал с работы домой, дерзкие клейки и листочки уже вовсю лезли из почек. Мегаполис вышел из сумрака, сбросив зимнюю тень. Москва утонула в зеленой дымке, а Никита, гонявшийся по городу за очередным темным уродом, прохлопал начало волшебства. Сурнин поднял голову, сощурился и сквозь изумрудную листву посмотрел на белоснежные перья облаков, плывущие в небе над Москвой. Май полноправно хозяйничал на улицах столицы, во дворах и парках заливая пространство солнечным светом. Ничего, жизнь иного длиннее человеческой. Может быть, в следующем году весна выдастся благостной и спокойной, и он успеет полюбоваться ею не из сумрака. А может, через год? Яркий день цвел вокруг белыми вишнями, тюльпанами и едва распустившейся сиренью. Солнце по-прежнему пробивалось сквозь кружево листвы. Но в один миг мир вокруг неуловимо изменился, превратившись из живого сотканного светом полотна в лубочную картинку. Сияние отступило, солнечные пятна задрожали на асфальте, словно стремясь предупредить светлого иного об опасности. Тот, кого поджидал никита Явился навстречу минута в минуту. «Привет, Светлый», — сказал Андрей Старков, соткавшись на дорожке парка из вечных сумерек. «Тьма победила?» «С чего это ты взял?» Никита поднялся со скамейки и шагнул навстречу темному иному. «Ну, ты же меня позвал, а не я тебя. Не справляетесь?» — осведомился тот. «Да где уж нам?» а можно узнать с чего это ты примчался сюда как только увидел мою смку если у вас все так шоколадно старков ухмыльнулся ну хорошо о чем ты хотел поговорить дозорный я никому не сказал заявил сурнин и выжидательно уставился на собеседника ах вот оно что во первых я в этом не сомневался вы же носитесь со своей пресловутой порядочностью как списанной торбой а во вторых Молод ты еще, Никита. Ты себе даже не представляешь, какие пустяки подчас толкают людей во тьму. Так что, увы, эксклюзива в моей истории не на груш, а искусству шантажа тебе еще учиться и учиться. Почему ты не пошел тогда к Софии, Андрей? Вот уж с кем я не намерен вырошить свое прошлое, так это со светлым выскочкой. Если у тебя нет больше вопросов к стороне тьмы, я пойду». «Из-за вас у меня традиционно много дел. Что ты улыбаешься, дозорный?» «Как странно», — думал Никита, глядя на темного собеседника. Первым после поединка я увидел Басаргина. Обрадовался несказанно, что тот жив-здоров, и мысли не возникло о том, что смертельно раненый Андрюха Старков как раз в тот момент мог развоплощаться в глубинах сумрака. А сейчас я рад, что он тоже остался цел. Я почти благодарен патрулям с обеих сторон, которые примчались на шум и в конце концов их растащили. И как это называется? Во мне слишком много света? Я весь мир обожаю? Или я уже одной ногой во тьме? Еще немного и начну трогательно любить вампира, который чуть не порешил меня тогда на кладбище. Постой, Андрей, я хотел спросить, что ты обо всем этом думаешь? Старков, собравшийся уходить, неожиданно резко развернулся к собеседнику. «Нет, Никита, ты хотел спросить меня не об этом. Ты хочешь знать, что я думаю о тебе и о твоей роли во всей этой истории. У тебя прямо-таки зудит выяснить, почему я держался тогда поблизости, а твое прекраснодушное начальство не спешит открывать карты. Так с чего ты взял, что это сделаю я?» Все, прошла вселенская любовь. Излечился от нее Никита в один миг. Омерзительная тьма плескалась вокруг иного, стоящего напротив. «С чего я взял? Помнишь, ты говорил о том, что мне нет места в системе?» — резко спросил Сурнин. «Все то же самое можно с уверенностью сказать о тебе самом. Выдав эту тираду на гора, Никита на всякий случай отступил на шаг и проверил подвешенные заклинания. Норма. Из сумрака тянулся к ним уверенный ручеек силы. Старков молча покачал головой, выдержал паузу. «Обо всех нас, Никита», — вдруг обронил он, — «вспомни вашего проповедника. Он тоже неугоден системе, поскольку добился небывалых успехов. В последнее время появилась масса технических возможностей напомнить о разговоре человеку, которому почистили память». Ещё сто лет назад такой иной не представлял бы никакой опасности. Последствия от его деятельности устранялись бы щелчком пальца. «Так и сейчас устраняются», — ляпнул Никита и прикусил язык. «Поздно». «Ах, вот как! Не знал! Молодцы!» — издевательским тоном одобрил Тёмный. Дурацкая была затея встретиться с Тёмным Дозорным. Не даролся еще оперативник Сурнин до поединков такого уровня. Больше никаких разговоров с иными, перешагнувшими столетний рубеж. Поклялся себе Сурнин. И с теми, кому за девяностые и выше. Или лучше начать отчет с восьмидесяти. Хоть тресни, проиграешь им в разговоре. Андрей, ты сам говорил мне о нестабильности. Думаешь, что все, что произошло с нами и с сумраком за последнее время, только начало? Спросил он вслух. Зеркала, являющиеся в мир, заклинания Мерлина, Тигр, наконец, Двуэдиный. Все это только начало?» «Вопрос, начало чего?» — сказал темный. «Третий уровень силы застит тебе глаза, Никита. Посмотри, как непросто стало жить среди людей низшим иным». «В смысле, иным невысоких уровней силы?» «Да как хочешь, так и называй. Мир людей стремительно меняется». Меняется сумрак. Ты должен чувствовать это лучше других. Почему именно я? Я бы не сказал, даже если бы знал, светлый. Усмехнулся Старков. Ну вот, — подумал Никита. Поговорил со светлыми, сплошные загадки. Поговорил с темными, час от часу не легче. Битве между тьмой и светом тысячи лет, — задумчиво произнес он слух. Это долго, Андрей. Иным периодически здорово доставалось. То одна сторона, то другая приоткрывала для людей завесу таинственности, чтобы одержать верх. Охота на ведьм в средневековой Европе чего стоит. Почему ты думаешь, что сейчас происходит нечто из ряда вон выходящее? Потому что все это время мы противостояли друг другу, используя людей. А сейчас, впервые в истории, они представляют собой самостоятельную силу. Главенствующую цивилизацию на этой планете И именно вы, светлые Не дали сумруку обнулить и перезагрузить систему Разорвав кровавый завет В результате мы все оказались на той ступеньке эволюции На которой еще не бывали никогда Здесь никто не хранит равновесие добра и зла Суть сражения тьмы и света отныне меняется Теперь это битва не с использованием людей А за них «Разумеется, я всем сердцем желаю вам в ней проиграть». Старков развернулся и, не попрощавшись, зашагал прочь. «Значит, кто-то из темных действительно верил в то, что можно скроить сумеречные лекала, наложить на людей и дело с концом? Загнать людей в заранее подготовленные архетипы и неспокойная эпоха, едва начавшись, ляжет у ног темного властелина точно преданный пес» а цивилизация единым махом повернет во тьму? Может, сам темный властелин в этом и сомневался, но тем не менее экспериментальный проект разрешил. «Битва за человека? Вы это серьезно?» мысленно спросил Никита Сурнин, глядя вслед чужому дозорному. «Ты удивишься, Андрюха, но светлые не первое столетие именно так и воюют. Ни за стадо, не за кормовую базу даже не за ресурсы сумрака за человека выходит на этой новой ступеньке эволюции у нас имеются кое какие наработки и как следствие существенное стратегическое преимущество неплохо что и говорить никита улыбнулся подмигнул свету вновь заструившемуся по извилистым дорожкам и зеленым газонам, развеял подвешенные заклинания и под музыку духового оркестра доносившуюся с летней эстрады Зашагал к воротам парка. Читал Станислав Воронецкий